Глава 30. Алина. Слава нервничает. Его скованные движения, подергивающийся кадык, рассеянный взгляд, избегающий прямого контакта. Все это выдает его волнение. Это волнение передается и мне. Дрожу, как осиновый лист, на ветру. Хотя в палате довольно тепло. Это так сказывается нервная дрожь, которая взяла в плен все мое тело. О чем? Нервно хмыкает Слава в ответ, демонстрируя обозлённый оскал. — Я же правильно понимаю, что в момент падения Алины Александровны с лестницы вы находились с ней рядом? В глазах Славы что-то блеснуло, будто бы... Это вновь отголоски страха. Напрягаюсь, ощутив, как руки потряхивает от нехорошего предчувствия. — Да, был. И что? — Я не понимаю. — Вы меня в чем то подозреваете? Он вскидывает ладонями... В голосе звенит агрессия в смеси с пренебрежением. Не стоит так нервничать. Следователь смотрит на Славу с подозрительным прищуром. Пока что я всего лишь задаю вопросы. Не нравятся мне ваши вопросы. Она жива, здорова, видите? Все с ней в порядке. К чему эти все ваши так называемые формальности? Слава снова вспыхивает словно спичка. И мне не нравится его реакция. Становится не по себе. «Вячеслав Владимирович, находился ли помимо вас в доме кто-то еще?» С нажимом спрашивает мужчина, бросая на меня короткий взгляд. Затем он достает из портфеля какие-то бумаги и принимается что-то записывать. «Я же сказал, нет, мы были вдвоем», — Скомкано произносит Слава, начинает расхаживать по палате туда-сюда. «Кто может это подтвердить?» «Вы что, издеваетесь? Я же вам сказал, что мы были дома вдвоем», Моего подтверждения мало? Соседи, например. Сергей Андреевич отвлекается от записей, впирает в славу. Провокационный взгляд, и тот резко замирает. Его дыхание становится ровным, слишком ровным, словно он понимает, что ходит по тонкому льду, и любое его лишнее движение потянет его под воду. Ощущаю себя здесь лишней. Не хочу ничего больше слышать. Этого уже достаточно, чтобы запутаться сильнее и позволить зародить в моей голове лишние сомнения. Все и так слишком сложно. С приходом следователя я захожу в тупик. Вижу впереди себе лишь черную тьму и ни единого проблеска света. Простите, но соседи не следят за моей личной жизнью, фыркает Слава. На лице расплывается кривая усмешка. — А значит, это мне предстоит узнать. Сергей в ответ тоже как-то неоднозначно ухмыляется, будто бы он так же, как и я, уже заведомо в чем-то подозревает славу. В сердце расползается пронизывающая боль от того, что любимый и в самом деле мог быть причастен к моему падению. От этих мыслей становится дурно. Воздух сгущается еще больше, отчего каждый вдох дается с трудом. Я хочу, чтобы этот допрос скорее закончился. — Послушайте, прекращайте этот цирк. Мне и в самом деле больше нечего сказать. Вы же видите, что она беременная. Видите, какой большой живот. Вот такая неповоротливая и неуклюжая. Она у меня спускалась по лестнице и оступилась. Слава небрежно взмахивает рукой в мою сторону, причем произносит это с таким равнодушием, что мне становится неприятно, словно я не девушка, которая носит его ребенка грузный мешок картошки. Вы присутствовали рядом в момент падения. Все никак не унимается мужчина. Я же смотрю куда-то в сторону, лишь бы не видеть никого из них. Ощущение, что я вообще не могу никому доверять. Следователь пытается в чем-то словить славу, он же бесится. От этого еще больше, и меня это начинает напрягать. Нет, я был в другой комнате. Услышал грохот, когда пришел, она лежала без сознания. На выдохе выпаливает Слава, словно скороговорку. — А теперь я попрошу вас выйти. Моей девушке нужен отдых. С наездом выдают Слава, кажется, еще чуть-чуть, и он силком выгонит следователя. Тот же, в свою очередь, складывает свои записи в папку, кладет ее в портфель и медленно поднимается с места. — Если все и в самом деле так, как вы говорите, то я вас больше не побеспокою. С двусмысленным намеком произносит Сергей. Бросив на меня сочувственный взгляд, произносит. — Больше не смею вас тревожить. Поправляйтесь. В голосе звучит какая-то скрытая забота. Взгляд смягчился, а коре глаза на момент сталкиваются с моими. Какой-то миг держим контакт, пока я не киваю. — Всего доброго, — бросает следователь уже у двери, а затем он исчезает, оставляя нас со славой наедине. Я слышу, как он испускает облегченный вздох. Вот только мне с уходом Сергея легче не становится. Наоборот, его приход. Наводящие вопросы и бурной реакции славы на них заставляет еще больше засомневаться в его честности, а в голове зарождается еще больше вопросов, ответы на которые я не то чтобы не знаю. По странному стечению обстоятельств я их не помню. И это угнетает. А «Вот хмырь, пришел тут, права качает!» — рассерженно шипит Слава, передергивая плечами. Подходит ко мне ближе и занимает тот самый стул, на котором сидел следователь. Берет меня за руки. Его острые черты лица тут же смягчаются. Выдавливает на лице мягкую улыбку, но в свете недавних событий она кажется мне неискренней. «Как ты, малыш?» «Все в порядке». Скрывая подозрение в голосе, отвечаю я. Не переживай, больше он нас не побеспокоит. Он пытается меня взбодрить, но я ощущаю себя слабой и обессиленной. И почему-то мне кажется, что приход следователя явно был не последним. Становится страшно. Слава кажется мне каким-то чужим и далеким. Почему-то ощущаю исходящую от него опасность. Его поведение, приход следователя — Мое случайное падение, в конце концов, все это навевает определенные мысли. От них кружится голова. Меня разрывает на части от безысходности. Мои тревоги и опасения кажутся мне глупыми и беспочвенными. Но в то же время нехорошее предчувствие не могло просто так зародиться внутри. Обычно оно редко меня подводит. Слава достает лекарство и протягивает мне несколько таблеток, которые мне необходимо выпить. Ты отдыхай, любимая, а то этот упырь пришел и не дал тебе поспать. Слава заботливо проводит ладонью по волосам. Ты спи, а я побуду рядом. Не знаю, то ли его слова так подействовали на меня, то ли таблетки, но я ощущаю, как веки стали свинцовыми. Проваливаясь в сон, ощущая бушующую тревожность внутри. Сердце заходится в ускоренном ритме, а во сне мелькают какие-то странные картинки — Пугающие. Я куда-то бегу, пытаясь скрыться от чудовища, ощутив толчок в спину. Я лечу, просыпаюсь в холодном поту, находясь в палате совершенно одна.